А наш добрый Паркер разбирается в этих вещах. Он человек начитанный. Но, умоляю вас, точнее, точнее, вы вошли из холла, так? А мадемуазель была где? Здесь, сказала Флора и встала перед дверью кабинета. Именно так, сэр, подтвердил Паркер. Я только что затворила дверь, объяснила Флора. Да, мисс, ваша рука была еще на ручке, сказал Паркер. Начнем? Разыграем всю сцену, воскликнул Пуаро. Флора встала у двери, ведущей в кабинет, и положила руку на ручку двери, а Паркер вошел с подносом из холла и остановился у порога. Флора заговорила. «Паркер, мистер Эккруидт не желает, чтобы его сегодня беспокоили?» «Так, правильно», — добавила она вопросительно. «Насколько мне помнится, да, мисс Флора», — сказал Паркер, «только ну, как будто бы употребили еще слово «вечером сегодня вечером». Повысив голос, он театрально ответил. «Слушаю, мисс, я запру двери. Дань, пожалуйста». Паркер направился к выходу. Флора последовала за ним. «Это все?» — спросила она через плечо. «Восхитительно, восхитительно!» Пуаро потер руки. «Кстати, Паркер был уверен, что на подносе было два стакана. Для кого предназначался второй?» «Я всегда приносил два стакана, сэр», — ответил Паркер. «Еще что-нибудь потребуется?» э, «Нет, нет, ничего. Благодарю вас». Паркер с достоинством удалился. Пуаро в хмурой задумчивости остановился в холле. Флора полежала к нам. «Ваш опыт удался? Я не совсем поняла». Пуаро ласково улыбнулся ей. «Этого и не требовалось», — сказал он. «Но припомните...» «У Паркера действительно было тогда два стакана на подносе, а?» Флора нахмурилась. «Точно не помню, но кажется, два. В этом в этом и была цель вашего опыта. Можно сказать и так?» Ответил Пуаро, взял ее руку и погладил. «Всегда интересно узнать, говорят ли мне правду». Паркер говорил правду? Пожалуй, да. Задумчиво промолвил поаро Когда мы возвращались в деревню, я спросил с любопытством, зачем вы задали этот вопрос о двух стаканах? Пуаро пожал плечами. Надо же сказать что-нибудь. Этот вопрос годился не хуже любого другого. Я с удивлением посмотрел на него. «Во всяком случае, друг мой, — сказал он, — я знаю теперь то, что хотел узнать. И на этом мы пока остановимся». Вечер за Маджонгом. Примечание. Китайская азартная игра. Своеобразные костяные или пластмассовые карты с экзотической терминологией вошли в моду в Соединенных Штатах и Европе в 20-е годы нашего века. В этот вечер у нас была игра в Моджонг. Это незатейливое развлечение пользовалось большой популярностью в Кингсэббот. Нашими гостями были на этот раз мисс Ганнет и полковник Картер. Во время игры... Мы обменивались немалым количеством сплетен, что основательно мешало игре. Прежде мы играли в бридж, но бридж с болтовней пополам — самая немыслимая смесь, и мы решили, что Маджонг куда спокойнее. Раздраженным восклицанием, почему во имя всего святого партнер не пошел с нужной карты, был положен конец, И хотя мы по-прежнему позволяли себе высказывать разные критические замечания, атмосфера заметно разрядилась. «Весь это юстинная история о убийстве, а то беднягья сказал полковник, подходя к камину. «Чертовски много за этим кроется. Вот что я вам скажу. Между нами, говоря, Шепард... Поговаривают о каком-то шантаже. Полковник бросил на меня заговорщический взгляд, который, по-видимому, должен был означать «Мы-то с вами знаем жизнь». Тут, без сомнения,